Вернувшись на корабль, Руднев приказал собрать всех офицеров в кают-компанию. «Господа», — обратился он к ним, — «не буду скрывать от вас всю тяжесть нашего положения. Адмирал Уриу требует, чтобы мы покинули порт, иначе он нас атакует на якорной стоянке». Я хотел бы услышать ваше мнение. Позвольте все, Влад Федорович. А корабли дружественных нам держав? Руднев ответил, как отрезал. Они ничего не предпримут. Итак, я жду. Высказывались по чину и выслуги. Начиная с младшего. Все сошлись на одном — прорываться. Закончил старший офицер, капитан второго ранга Степанов. «Если останемся в порту, шансов на спасение никаких. Значит, надо атаковать неприятельскую эскадру первыми. В случае же неудачи вести бой до последнего». «Спасибо, господа». Иного не ждал. Руднев поднялся, дав понять, что совещание окончено. «Прошу в предстоящем бою каждого офицера быть примером исполнения долга для низших чинов. Уверен в каждом, как в самом себе. Прошу разойтись по боевому расписанию». Но прежде чем команда стала готовиться к бою, просвистали на обед. И только после обеда выстроили всех на верхней палубе. Ветер припал длинные ленты матросских бескозырок, топорщил воротники с белыми полосками по краям за Гангут, Чесму, Синоп, славу русского флота. Можно ли ее посрамить? Никаких разговоров о сдаче не может быть. Свято помните устав Петра Великого корабли российские ни перед кем не должны спускать своего флага. Мы будем сражаться до последней возможности. Исполняйте свои обязанности точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры, помня, что каждый снаряд должен нанести вред неприятелю. Говорить капитан первого ранга кончил под крики «Ура!», каких не слышал варяг даже во время императорского смотра в Кронштадте. Стрелки швейцарских часов замерли на одиннадцати часах двадцати минутах. Руднев оставался спокоен, как может быть спокоен человек, твердо решивший все для себя якоря сниматься. Загремела цепь. Двупалый якорь с размаху вошел в клюз, вниз полетела налипшая на нем морская живность бурые водоросли. Малый вперед! Под броневой палубой две смены кочегаров принялись скармливать прожорливым топком первой тонны угля. Разгоняя загустевшую смазку, дернули с поршни паровых машин. Шатуны, изломавшись в суставах-подшипниках, навалились на вал. Оборот, еще оборот, алчно зачавкали сальники. Двухметровые бронзовые лопасти винта врубились в застоявшуюся воду, стянутую масляной пленкой. Пошли! Позади в полутора кабельтовых, В струе крейсера держался кореец. На соседних кораблях грянуло «Ура!» Французы на Паскале обвисли на лиерах. На корме, сверкая звонкой медью, оркестр играл русский гимн. «Каково, все Всеволод Федорович? Так недолго и крейсер перевернуть!» В глазах Бернса чуть приметно дрожала легкая насмешка. Было в этом ликовании на Паскале что-то чрезмерное. Будто варяг выходил не на бой с превосходящими силами противника, а выкатывался на увеселительную прогулку. «Ну что поделаешь, Евгений Андреевич, французы — народ темпераментный, будем снисходительны к ним, это от искренности. Кстати, что они кричат, не пойму. Желают нам удачи». «Удачи?» — Это хорошо. В нашем положении и удача пригодится. А вот и Телботт. Беренс подкрутил окуляры бинокля и увидел ровные шеренги выстроившихся на палубе английских матросов. Если не ошибаюсь, на переднем мостике сам коммодор Бейли. Бейли был в своей каюте, когда ему доложили о движении русских. Коммодор вскинул брови и сказал не без удивления. «Ну, «Я полагал, что господин Руднев более благоразумен. Лезть на противника, который в пятеро сильнее. Да к тому же быть скованным в маневре. Здешний фарватер узкий, как листирная трубка, камни, мели». Прикажите построить команду. Оркестр на бак. Придется проводить этих самоубийц. Внутренними трапами Бейли поднялся на мостик. Старший офицер почтительно докладывал в спину. У итальянцев и французов всеобщий восторг. Провожают русских как на распятие. Распятие? Надеюсь, в этом случае обойдется без воскрешения. Офицеры на мостике сухо приветствовали командира. Бейли в кают-компании не жаловали. Коммодор был неплохим моряком, но ему не хватало хороших манеж. Лоск его был напускной, только-только прикрывавший невоспитанность. Лет сорок назад он не поднялся бы выше звания лейтенанта, но сейчас иные времена. Адмиралтейству нужны хваткие грубые моряки, напоминающие джентльменов удачи времен королевы Елизаветы. Впрочем, догадываясь об отношении к себе большинства офицеров, бэйли платил им той же монетой. — Господа, я не вижу необходимости в вашем пребывании на мостике, — комодор говорил отрывисто. — Прошу всех свободных от вахты разойтись. Не поворачиваясь. Бейли откинул руку. Вестовой привычным жестом вложил в ладонь бинокль. Варяг, оставляя за собой длинные усы бурунов, проходил мимо английского крейсера. У расчехленных орудий застыла прислуга. Жерла орудий, освобожденные от защитных пробок, пугали своими бездонными провалами. Бейли приподнял трубу бинокля, увидел стоящего на мостике Руднева. Парадный мундир, золотое полет, ордена. Коммодору вдруг захотелось увидеть выражение лица русского командира, но, как ни скрадывал двенадцатикратный бинокль расстояние, разглядеть ничего не удалось. Бейли в досаде бросил бинокль на грудь. «Безумцы...» Они действительно решились идти на прорыв. Штурман Телбота сказал подчеркнуто сухо, никому не обращаясь. Я посчитал бы за честь служить простым рулевым на корабле этих безумцев. Там, по крайней мере, не прощают подлости. Это ваше личное мнение? Надеюсь, не только... Телбот всегда славился настоящими моряками. Это уже звучало как вызов. У Бейли от злости сплющились зрачки. Но ну, чем сильнее он закипал внутри, тем спокойнее был внешне. Сомневаюсь, чтобы остальные разделяли это мнение. Впрочем, коммодор смерил безжалостным взглядом штурмана. — Впрочем, вас никто не удерживает на Телботе. Пожалуйте, рапорт. Что же касается настоящих моряков, то я ценю мужество, пусть даже оно и граничит с безумием. — Прикажите играть русский гимн. «Да, это определенно сам коммодор Бейли», — повторил лейтенант Бернс. «Желает счастливого плавания». Руднев усмехнулся. «Как это трогательно со стороны коммодора!» «Он ведь был так обеспокоен нашей задержкой в порту!» «Он не договорил о сексе». Совсем не время было злословить по поводу мнимых доброжелателей. Есть вещи и поважнее. Бой. Взгляд уперся в счетчик лага. «Прикажите прибавить еще десять оборотов». «Есть прибавить десять оборотов». Упругие струи дыма из труб, словно подрубленные, и сломались поползли вниз и в сторону. — Всеволод Федорович, вижу японские корабли. — Не пора ли перейти в боевую рубку? — предложил старший офицер. «Да — Да-да, — согласился Руднев. Но прежде чем уйти, он перегнулся через поручни мостика, посмотрел вниз, на палубу. В надраенной дозеркальности меди Дробилось негреющее солнце, перекидывалось словами прислуга у орудий. «Живая!» Уроднева запершила, защекотала в горле. Он вытащил платок, прокашлялся. Офицеры из вежливости отвернулись, будто ничего и не заметили. «Идемте, господа, и пусть каждый свято выполнит свой долг». По одному вошли в боевую рубку. В ней было тесно. Пространство со всех сторон сдавлено шестидюймовыми бронированными плитами, заставлено приборами, переговорными трубами. Ординарец Чибисов потянул на себя пластину стальной двери. Сминая резиновую прокладку, она плотно, как крышка табакерки, впечаталась в стену. Теперь командный пункт корабля был связан с командой хитросплетением переговорных труб, телефонами до двухметровым бронированным туннелем позади рубки для посыльных и голосовой связи. Через узкие смотровые щели с козырьками были видны силуэты японских крейсеров. Наблюдатель торопливо доложил. Неприятель поднял сигнал «Сдавайтесь на милость». Мичман Ничвалодов молодцевато взлетел на самую высоту Формарс, где находилась дальномерная станция номер два. Прежде чем припасть к окулярам дальномера, Мичман скинул кожаные колпачки со стекол. фейсовские линзы мерцали таинственным голубоватым светом. Ничвалодов открыл ящик с принадлежностями, вытащил бархатку, меховые щетки, Оптику обхаживали почище барышень. Выудил он и бутылку для спирта пустую. У графинюшки кровь ударила в голову. «Чем протирать линзы? Одними меховыми помпошками начисто никогда не протрешь. Все одно запотеют. Тогда станция станет рубить дистанцию. Страх!» Он лихорадочно обшарил взглядом трех матросов-дальномерщиков — «Ну, конечно, кто мог это сделать, как не Михеев? Ах, сволочь!» «Михеев, поди сюда!» Михеев подскочил, широко расставил ноги, ловя равновесие, на Марсе покачивало. «А ну, дыхни!» «Да я...» — Нич Володов не удержался, тряхнул матроса. «У того только зубы лязгнули. Подлец!» — Да нет, что я... я посмел бы. Выпить я гораздо, правда, но такое... Я же русский матрос. — Ваше благородие! — перед Мичманом вытянулся другой дальномерщик. — Дозвольте обратиться. — Пробка неплотно пригнана. Не иначе, как спиртяга выдохса. Нич Володов потрогал пробку. — Качается? Бутылка, кувыркаясь, полетела с фокмачты за борт. вступай в перевязочный пункт и возьми спирт для дальномера. Скажи, я прошу!» «Быстро!» Михеев вернулся на станцию, осторожно, как младенца, прижимая к груди бутылку со спиртом. «Пра три линзы!» — прикрикнул Мичман. «Да легче, легче, медведь косолапый!» «Это тебе не портовые девки! Оптика!» Но Михеев на оптику уже не смотрел. Лицо его было повернуто в сторону. Голос вздрагивал от возмущения. «Смотрите! Японцы сигнал выбросили! Без боя сдаваться предлагают!» Контр-адмирал Уриу ждал ответа в волнении, покусывая губы. «Ну...» что там русские? Не отвечают. Прошла еще минута. Пусто. Адмирал не поверил. Сам облазил взглядом все реи варяга. Да что они, в самом деле вздумали драться. Японская эскадра по своей огневой мощи в пять раз превосходило варяг и кореец но и этого мало японские снаряды были начинены шшимозой взрывчатым веществом превосходящим в пять раз русский пироксилин залитые в снаряды Но и этого мало. На царском флоте отдавали предпочтение бронебойным снарядам с тугими запальными трубками. Такой снаряд должен был пробить броневой пояс неприятельского корабля и взорваться внутри. Японцы ставили на снаряды чувствительные запальные трубки, взрывавшиеся даже от удара о поверхность моря. И они будут взрываться, осыпая прислугу и комендоров, открыто стоявших у орудий осколочным градом». Это уже была не арифметическая, а геометрическая прогрессия превосходства. И все же, может быть, русские спустят флаг после первых выстрелов? И пока они делают этого из приличия? Контрадмирал покосился на командира на Нанивы. «Передайте на саму Пусть дадут пристрелочный выстрел». «Есть» со самой ударило шестидюймовое орудие. Всплеск обозначился далеко за кормой варяга. Перелет. «Ну что, русские?» «Молчат». Урилл протяжно вздохнул. «Было бы совсем неплохо начать кампанию с захвата русского крейсера». Адмирал... Того прав. Такое известие не прошло бы мимо внимания божественного Тенно, императора. А имена первых победителей хорошо западают в память. Ах, проклятое упорство русских, ослеянное. Они за него поплатятся. Еще один. На этот раз японцы положили пристрелочный снаряд почти точно. Водяной гейзер вырос из-под самого борта варяга и, подрезанный ветром, обрушился на комендоров третьего орудия. Алешка Козинцев вытер без козыркой соленые капли с лица. — Все целы. Ну, — но братцы, со вторым воскрещением. — Ах, жаль только... На том свете не зачтется. Поп-то японский. На левом Плутонге не удержались, грохнули. Они еще смеялись. На мачте на Нивы затрепетали сигнальные флаги. Крейсер сообщал остальным судам расстояние до русских. Матросы оборвали смех. Козинцев припал к орудию, крикнул срывающимся голосом. «Сейчас вдарят!» Залп главного калибра японской эскадры разодрал сдавленный небом и морем воздух. Часы показывали 11 часов 45 минут. В боевой рубке спокойно. С первыми выстрелами всю суету как волной смыло. Осталась трезвость мысли и холодная злость, без которой ни один бой не выиграть. Руднев привычно одернул мундир. Тяжелые эпулеты в желтом мерцании ламп отливали золотым шитьем, стойка воротника подпирала шею, золотые ножны кортика колотились о бедро. На груди звенела колодка с орденами. Так повелось испокон. В лучшем на парад и на смерть. Японцы начали все, вот Федорович. Вижу. Проследите, чтобы о всех попаданиях варяг Сообщали в рубку незамедлительно, это крайне важно. Второй снаряд упал совсем рядом, подняв фонтан воды. В прорезь рубки не ослышались ли, залетел смех. Весело помирать собрались наши матросы. Руднев не согласился, почему помирать? Драться? Не пора ли и нам начинать пристрелку? Пора. Руднев снял фуражку, оголив высокий, исчерченный морщинами лоб. Перекрестился. Ох, с Богом! Поднять боевые флаги! Маленькие комочки быстро заскользили по фалам и вдруг развернулись, забились в мускулистом подхвате ветра. На корейце продублировали, и вот уже корабли Взывали к бою. «Эй, на дальномерие!» «Давай дистанцию!» На раскачивающемся Марсе, как в вороньем гнезде, дальномерщик Михеев вдавил глаз в присоску оптики. От волнения изображение двоилось. Тело на пронизывающем ветру пробивал пот, успевай только поворачиваться. В паутине делений... Путались вентиляционные трубы осамы, жадно всасывающие широкими раструбами воздух. Влупить бы им под основание, чтобы задохнули стопки. «До головного сорок четыре кабельтовых!» — крикнул мичман Ничволодов. В боевой рубке помедлили. Японские снаряды уже кучно ложились вокруг варяга. Потом последовала команда «Огонь!» Рука комендора Алешки Козинцева, подчиняясь резкому выкрику плутонгового командира, послушно закрутила маховик вертикальной наводки. Хобот шестидюймовки пополз вниз, укорачивая тень на палубе. Рядом чавкнул затвор, заглатывая снаряд с красным бронебойным околышком. Теперь только бы не забыть разъявить рот пошире и покрепче ладонями сдавить уши. — Огонь! — Отдача, хотя и смягченная откатником, встряхнула орудие. «Недолет!» — выругался Мичман Губонин. «Ах, графинюшка, попадись мне! Здесь же все сорок пять кабельтовых!» Алешка морща, как от зубной боли, крутанул маховик на два оборота. Промах переживал почти физически, будто сам не добросил двухпудовый снаряд. «Сейчас, сейчас!» — шептал матрос, подгоняя вертикальную наводку под дистанцию. «Готово!» Заряжающий бросил новый снаряд в казенник. Стук запоров замка, рот шире, лицо отвернуть от панели. Огонь! На Асамия полетела вниз вентиляционная труба. «Молодцы, ребята!» «В самую рожу адмиралу Уриу заехали!» — крикнул Козинцев. «Ура!» Японский снаряд подловил всех в этом радостном крике. Разметал в щепки катер, щедро сыпанул осколками. Алешка вмялся затылком в станину. Выворачивая руку, пальцы точно примерзли к механизму наводки. Стал оседать на палубу. Боль от вывернутой руки... И привела в сознание. Рванул на вороте тельняшку, шатаясь, поднялся. Из дыма вывалился Мичман Губонин. Лицо известковое, прижатое к колену ладонь, мяло складку брюк. Меж пальцев бежала кровь, выдавил. «Есть кто живой! Отзавис!» И, не дождавшись ответа, повалился со стоном. «Санитара!» Алексею казалось, что он надрывался в пронзительном крике, но из разъеденного угаром и ядовитыми газами горла вырывался бессвязный хрип. Прибежали санитары. Мичману усунули под нос склянку с нашатырем. Он пришел в себя, сгоряча сплюнул. «Да что ты меня, как институтскую барышню!» Но сам носом, как в рюмку, в склянку... И вдыхал вдыхал до дурения ваш благородие вам надо в лазарет на перевязку сказал санитар распарывая брючину на раненой ноге сейчас насильщики подойдут перевязывай здесь козльца орудие цело алёшка потянул рукоять затвора. «Заело?» «Давай вместе!» Губонин оттолкнул носильщиков, поднялся, откуда только силы взялись. Навалились! От нечеловеческого напряжения уплывало сознание. «Давай!» Замок, клацнув вывернутыми запорами, открылся. Обессиленный Губонин... Лег животом на палубу, прямо в лужи крови. И, подняв голову, стал командовать. Козинцев на место. Только бы не разорвало. Огонь!